Теперь еще один трогательный тип собирателя. Очень бедный армейский офицер, служащий в отдаленной провинции, рвется всей душой к искусству. Лишая себя во многом, полковник Крачковский, всегда деятельный, горящий энтузиазмом, всегда приветливый, стремится собрать коллекцию образцов русской живописи. Конечно, он не может собрать крупных вещей. Он собирает небольшие размерами картины, эскизы, этюды, рисунки, Но по внутренней ценности его собрание становится очень значительным. Он стремится к лучшим художникам. Он понимает, что часто эскиз ценнее самой картины. Он стремится выявить лик художника в чертах наиболее типичных. Это не покупатель дешевых картин, это истинный собиратель. При этом сам он часто нуждается в десяти рублях, и для него величайший вопрос — заплатить десятью рублями больше или меньше, и он просит художника отдать вещь и настойчиво убеждает уступить. И слово его действовало, и ему отдавали эскизы, и он радовался светлой радостью ребенка и писал восторженные письма о новом сокровище, как любил он искусство и каким высоким значением окружал он понятие истинного творчества. В завещании он оставил все свое собрание в общественное пользование но мало того он завещал продать все его скромное имущество, все его обиходные вещи и на вырученную сумму приобрести еще художественных предметов и приобщить их к собранию. Это тип внешне заметного, но глубоко значительного работника в пользу будущей культуры. Его пример останавливал внимание многих, и если бы вы читали его письма, писанные с поля сражений. Полковник Рачковский ушел от нас во время последней войны. Чистая душа. Я мог бы показать еще много ликов, полных благородных исканий в разных областях искусства. Но и эти четыре лика уже устанавливают уровень культурных стремлений, так нужный человечеству. Так бывает не в мечтаниях, но в жизни. Бывает искренне и действенно, и улыбка радости сопровождает такие светлые задачи. До чего близки искания искусства, достижением духа? Пора понять и запомнить, и применить к жизни эти чудесные проводники. И когда искусство войдет действенно и неудержимо, и просто во все духовные общественные проявления, тогда оно будет внесено и во всю современную жизнь. И по этим каналам приблизится ко всякому человеческому сердцу истинные пути благословения.